Глава двадцать в а Ожившая легенда. Беркут. Плита сильно наклонилась и ушла из-под ног. Беркут едва успел оттолкнуться, чтобы взлететь, и ринулся догонять жену. Влада сползла на самый край, так и не уцепившись за камень, рухнула вниз. Видя, как она, беспомощно раскинув руки, летит в пропасть, Беркут набрал немыслимую скорость, чтобы нагнать, подхватить, не позволить разбиться. Видел только ее, свою обожаемую иномерянку. Не успел заметить ничего другого в мелькавшей пестроте вокруг. К счастью, пропасть была глубокой, и сокращать расстояние получалось. Он бы догнал, обязательно догнал жену. Уже чувствовал, как обнимет ее, как прижмет к себе, как станет шептать ласковые слова, чтобы успокоить. Но случилось что-то невероятное. Девушку окутало ослепительное сияние. будто ее поймали огненным сачком. Беркут вытянулся, как стрела, и не сразу смог замедлить движение, лишь чуть отвернул в сторону. За спиной супруги затрепетали огромные, отливавшие аметистовым, индиго, сиреневым и лиловым цветом крылья. Испуг, удивление, надежда — в с ё смешалось в ее широко распахнутых глазах. Падение прекратилось — Но управлять телом в полете так сразу и не научишься. Влада совершала резкие, нескоординированные движения и сама, казалось, не верила в происходящее. Эти ощущения были ему знакомы. Совсем недавно Беркут дергался и нервничал, не чувствуя опоры под ногами. Сейчас важно успокоиться, обрести уверенность и порядок в мыслях. Влада, поймав взгляд мужа, уцепилась за него, как за путеводную нить. Беркут ободряюще улыбнулся и протянул ей руки, медленно приближаясь. Она тоже поднялась навстречу. Рисковато, они чуть не столкнулись, но ему удалось схватить ладони жены и немного отпрянуть, компенсируя лишнее сближение. Теперь их неторопливый полет напоминал танец. Держась за руки, супруги плавно снижались. Влада, все еще не о с о з н а в ш и я новые возможности своего тела, не отводила взгляда от любимого лица и едва слышно шептала. «Я лечу, б е р У меня крылья! Я тоже птица! Но почему? Как?» Он и сам не имел представления. У него тоже вопросы роились в голове, как слетевшиеся на запах свежего варенья пчелы. Первые из них — куда попали? Что за место? Удивительное, к слову сказать, место. Оно напоминало тронный зал великанского дворца. Крышей его служила та самая плита, что опрокинулась таким странным образом, пригласив гостей. Теперь свод зала вернулся в первоначальное положение, но выглядел отсюда не гранитным, а полупрозрачным. Он был так высок, что разглядеть в подробностях не получалось. Как только ноги супругов коснулись выложенного красивейшей мозаикой пола, Беркут обнял жену и прошептал. Представь, что крыльев нет. Нет? Влада растерянно покосилась на волочащиеся за ней наподобие шлейфа мягкие фиолетовые перья. Представь, что их нет, они сразу же исчезнут. Влада кивнула, зажмурилась, кусая губу, постаралась сосредоточиться. Крылья послушно развоплотились. Она спросила немного разочарованно. «А если больше так не получится?» «Что не получится?» Беркут отреагировал машинально. Он осматривался, перебегая взглядом от колонны к колонне, от арки к арке, от одного мозаичного панно к другому. Вырастить крылья. Его жену, кажется, нисколько не заинтересовал таинственный дворец. Она волновалась о том, сможет ли снова взлететь. «Все будет хорошо, милая». Он поцеловал ее в висок, продолжая обнимать. «Даже если ты не сможешь сама...» Я буду носить тебя на руках, сколько понадобится. А теперь давай выясним, куда нас угораздило провалиться. Теперь и Влада начала осматриваться. Ты думаешь, что крылья появились из-за волшебства, наполняющего этот зал? Тоже чувствуешь? Он ощущал необычайный прилив сил. Теплое, светлое, довольно сильное воздействие, словно с о ч а щ е е с я от стен, пола, от самого воздуха. Почему так светло? Ни свечей, ни факелов, ни электричества. Создается впечатление, что источник света внутри нас. Беркут не ответил, взял жену за руку и увлек ее к арке в глубине зала. Именно туда его тянулось нараставшей силой. Влада послушно шла следом, не возражала, не пыталась остановить. Пальцы ее немного подрагивали от волнения. Миновав арку, они попали в длинный коридор. Довольно широкий, чтобы по нему мог двигаться строй солдат. Потолок имел привычную высоту. Взлететь, не мешая идущим по полу, можно, однако придется следить за тем, чтобы не столкнуться с кем-то летящим навстречу. Поймав себя на этих размышлениях, Беркут задумчиво почесал затылок. «Мне одному кажется, что здесь жили люди из рода птиц». «Не кажется», — супруга указала на украшавший стену орнамент. Приглядевшись, можно было различить узор из распахнутых крыльев. Тетя Люся была права. Твои родичи жили здесь. Давно, судя по всему. Судя почему? Беркут не хотел смириться с тем, что прекрасный дворец необитаем. Он не выглядел заброшенным. Чистота, свежий воздух, тонкий цветочный аромат. Вот там, видишь, похоже на гробницу. Действительно, коридор вывел их в просторное помещение, заставленное плитами, похожими на надгробия. На каждой значилось имя и дата. Даты удивительным образом совпадали. Что же это получается? Приблизительно две сотни человек, мужчин, женщин, детей, умерли в один день? Кто в таком случае похоронил их здесь с поистине королевскими почестями? «Какие искусные скульпторы!» — воскликнула Влада. Она не читала надписи, не понимая языка, которому Беркута учила мать, а разглядывала мраморные изваяния, стоявшие в нишах и отгороженные от плит на полу прозрачными завесами, едва заметными по проблескам света на них. Еще одна загадка. Чтобы выполнить настолько похожие на живого человека статуи, нужно обладать поистине безграничным талантом или магическим даром. Но где же прячется этот удивительный волшебник? Почему не спешит показываться незваным гостям? Теперь и Беркут рассматривал скульптуры. В груди у него зрело тревожное чувство, словно он должен сделать нечто важное для покоившихся в гробнице соплеменников. «Мама?» Голос прозвучал сипло, горло сдавил спазм. У плиты, где было выгравировано имя покойной матери, стояло ее мраморное и з в а я н и е Обращаясь к нему, словно мать могла услышать, спросил, «Кто принес тебя сюда?» Беркут хорошо помнил день прощания с телом герцогини Олчерской. По ее завещанию гроб увозили на родину. В замке шептались, осуждая герцога. Все решили, что он сам не желал хоронить жену в родовом склепе, сославшись на ее волю. Это была еще одна из печалей для юного н маркиза. Невозможность посещать могилу, приносить цветы и говорить с мамой хотя бы так. «Посмотри, что здесь написано!» — звонко позвала его супруга, успевшая дойти до конца скорбного строя плит. Голос ее заставил очнуться. Беркут еще раз взглянул на дорогое лицо, хранившее черты давно ушедшей матери, вздохнул и поспешил к жене. «Ты можешь это прочесть?» Беркут присел на корточки и провел пальцем по замысловатым буквам, похожим на те, что были выгравированы на его ограничительном браслете. Тогда их перевела нянюшка. Он поднялся и только сейчас заметил, насколько ошарашенной выглядела Влада. — Тут наши имена, — сказала она шепотом. Беркут непонимающе вскинул брови. — А числа есть? — Числа? — Дата. У всех остальных стоит дата смерти. «Но ведь мы живы!» — испугалась супруга. «Ты думаешь, нас убьют?» Стараясь говорить спокойно, Беркут указал на выгравированную надпись. «Просто посмотри, есть ли тут числа?» Влада покачала головой. «Я не представляю, как древние славяне обозначали числа. Кажется, буквами. Но как именно?» Она развела руками. «Прочитать-то ты сможешь?» «Если встретится непонятный набор символов, он и будет означать дату». «Ладно». Жена наклонилась, опершись ладонями на чуть согнутые колени, вгляделась, пошевелила бровями, соображая, и начала читать. «Их королевские величества, одолевшие губителя Беркут и перешагнувшие грань миров Владислава Рансинские». Она распрямилась. «Все». Даты, получается, нет. Беркут озадаченно почесал затылок. Но откуда здесь могли... Влада не дала договорить, обернулась к выходу из гробницы и закричала. «Эй, кто тут есть? Покажитесь!» Где-то далеко прокатилось тихое эхо. Девушка посмотрела на супруга. «Не верится!» Супруг кивнул. Однако никаких разумных объяснений, возникшей на плите фразе, придумать не мог. — Разве? — Похоже на пророчество, — уверенно заключил Беркут. — А почему Рансинские, — пожала плечами Влада, — не о л ч е р с к и й например? — И почему Королевские Величества? Ты маркиз, максимум герцог, если отец... — Нет, отец передаст титул младшему сыну. Я никто, если уж быть точным. Влада игриво покачала головой. — Одолевший губителя. «Это не никто», — потом в з д о х н у л а И все-таки непонятно, как сюда докатились эти новости. Беркут словно не слышал рассуждений супруги, опустился на одно колено и провел ладонью по надписи. «Это родина моей матери. Именно туда ее тело повезли, чтобы упокоить». Я, признаться, считал Рансин дальней п р о в и н ц и и а никак не спрятанным в горах королевством. «Да уж...» «На королевство не тянет. Если только тут не затерялся еще один портал», — задумчивым видом рассуждала Влада. «Их королевские величества, правители умершего народа. Кто же нас короновал?» Рассчитывать на объяснение было слишком наивным. Приходилось вспоминать. Беркут рассматривал камень под рукой, будто там демонстрировали фильм специально для него. Супруга даже заскучала и стала подумывать, стоит ли взлететь и выпустит ли их крыша. Если свод не раскроется, можно попытаться найти окна или двери. Беркут резко поднялся и, не взглянув на жену, заявил. «Я должен встать в нишу». Ниша, предназначенная для скульптуры, пустовала. Мужчина решительно двинулся к ней, но Влада вцепилась в его руку. «Зачем? А вдруг ты погибнешь?» — Нет, я не согласна. — Ничего плохого не случится, милая, верь мне, — попытался высвободиться Беркут. — Всего лишь хочу проверить свою версию. Незадолго до смерти матушка говорила, что однажды нам придется встать в один ряд. Мне казалось, что она выразилась н о с к а з а т е л ь н о Теперь же вижу, что... — он обвел рукой шеренгу скульптур. — Тогда я с тобой, — воскликнула Влада и первая шагнула на ступеньку. Муж спешно запрыгнул за ней, и они замерли в центре ниши, не расцепляя рук. Ничего не менялось. Постояв немного, Беркут вздохнул. «Глупо, конечно». «Погоди», — попросила Влада, ободряюще поглаживая его руку. «Быть может, нужно сказать что-то? Заклинание или молитву? Я не знаю. Не просто же так стоять». Беркут поднял взгляд к потолку и задумчиво проговорил. «Заклинание? Разве что?» Он сжал пальцы жены, встряхнул ее кисти. «Считалочка! Все детство я слышал одну единственную считалочку. Мать повторяла ее снова и снова, словно хотела впечатать ее мне в память. «Так попробуй!» — воодушевилась Влада. Она с любовью наблюдала, как супруг прикрыл веки, стараясь сосредоточиться. потом шевелил красиво очерченными губами, которые безумно хотелось поцеловать, и, наконец, заговорил «Раз, два, три, ч пять. Буду имена считать. Досчитаю да до 200 волшебство произойдет. Все, кто спал чудесным сном ангелов крылатых сон, отряхнут недвижность чар, вновь воспримут жизни дар». Беркут остановился на одно мгновение, заглянул в глаза жене и, словно зачарованный, договорил «Сто девяносто девять двести! Королевство будет здесь!». Воздух перед нишей, скрывавший их, заискрился. Яркая вспышка заставила зажмуриться. Влада приникла к мужу, крепко обнимая его торс. Беркут прикрывал ее голову и плечи руками, стараясь рассмотреть хоть что-нибудь в ослепительном сиянии. Пол под ногами качнулся, заставив плотнее прижаться друг к другу. Потом послышалось нежное пение. Влада успела подумать, что умерла, и над ней поют ангелы. Все-таки их прикончили? Как жаль. Счастье только-только расцвело в ее жизни. Хотелось лечь на пол и защитить голову руками. А еще молиться, чтобы свод ниши уберег их от рухнувших камней. Влада не бывала в эпицентре землетрясения, но именно так представляла его. Муж крепко прижал ее к себе, мышцы его напряглись до предела. Он был готов в любой момент взмыть воздух. Однако этого делать не пришлось. Колебания пола прекратились так же внезапно, как начались. Открыв глаза, Влада с удивлением обнаружила изменившееся до неузнаваемости помещение. Теперь это была открытая терраса, ш и р о к о е в ы л о ж е н н о е продолговатыми плитами. За колоннадой и мраморными перилами простиралась зеленеющая долина. Горы исчезли без следа, на месте остался только хребет с высеченным в скале дворцом, та самая горная цепь, что отделяла Рансин от долины Татри. Беркут выпустил супругу из объятий и предложил руку, чтобы помочь выйти из ниши. Ступенька получилась довольно высокой, Ведь надгробная плита, как и все другие, опустилась до уровня пола. Надпись на ней исчезла. Из соседних ниш тоже выходили люди. Они негромко переговаривались и церемониальным шагом двигались к центру террасы. Вскоре напротив Беркута и его жены выстроилась внушительная толпа склонивших голову подданных. Впереди всех стоял высокий сухопарый старик в напоминавшем Ризу одеянии. Царственным жестом поднял он руку с золотёным посохом. и з навершия прыснули искры, закрутились в спираль и устремились к Владе. Она отпрянула, но крошечные огоньки закружились вокруг неё бесконечной стайкой и погасли. После этого д е й с т в а она обнаружила, что понимает незнакомую речь. Люди говорили негромко, но каждый из них старался поблагодарить короля за возвращение к обычной жизни. Старик прочистил горло и возвестил. «Народ приветствует вас, истинные правители Рансина! Долгие годы мы все пребывали в оцепенении. Теперь, благодаря вашим подвигам, сможем наслаждаться полнокровной жизнью, высвобожденной от проклятия родине». Беркут довольно формально кивнул и потянулся к женщине, стоявшей позади старца. «Мама!» Она выступила вперед, не улыбнулась, не изменила спокойного выражения лица. Даже в глазах не появилось тепла. Она склонила голову и с едва заметной хрипотцой в голосе сказала. «Приветствую вас, ваше величество, и прошу прощения у сына за то, что покинула его. Но таковы были условия пророчества. Ты не умерла тогда?» – прошептал Беркут. Он еще не до конца разобрался в собственных чувствах. Радоваться тому, что обманывался, или обижаться за обман? Слишком уж тяжелой была его жизнь после ухода герцогини. Знать бы, за что мучился, наверное, было бы легче. Мать снова склонила голову, а потом повернулась к старцу, обращаясь, тем не менее, к Беркуту. «Это твой прадед. Ему мы обязаны расшифровкой пророчества и спасением рода птиц от полного истребления». Старик одарил ее доброй улыбкой и едва заметно покачал головой. «Если бы ты не согласилась, внученька, ничего бы этого не было». Женщина снова взглянула на Беркута. Теперь в ее глазах промелькнули знакомые ему с детства искры нежности, но она справилась с собой и, склонив голову, отступила в толпу. Видимо, бывшая герцогиня не желала принять на себя роль исполнительницы пророчества. уступая все лавры сыну. Он, однако, не испытывал радости по этому поводу. Наклонился ухом к жене и тихо спросил. — Ты как? — Тихо офигеваю, — прошептала та. Вообще-то она выходила замуж, надеясь прожить тихо и спокойно в долине Татри. Даже Волчер возвращаться не планировала. Трон миниатюрного королевства оказался неожиданным и пока непонятным бонусом. Беркут выпрямился и обратился к толпе. «Рад, что вы сбросили оковы зачарованного сна. Спасибо за поздравление. Теперь займитесь... М -м, чем сочтете нужным. А я бы хотел получить объяснение, прежде чем соглашусь на роль, о которой до этой минуты не догадывался». Подданные дружно загомонили, дамы присели в реверансах, мужчины склонились в поклонах. Потом все потянулись к краю террасы и один за другим спорхнули в небо. Это было очень красиво. Крылатые взрослые и дети разлетались, наслаждаясь ветром, солнцем, свободой. Влада. Мать Беркута улетела вместе с остальными, чем немало его огорчило. Влада вполне разделяла недоумение мужа. Вот если бы ее мама могла вернуться к жизни после стольких лет разлуки... Они бы, наверное, не разлучались целые сутки, разговаривая, касаясь друг друга, просто смеясь и радуясь каждой минуте общения. Увы, такой возможности в родном мире не было. Беркут еще не освоился с новой ролью. Он слушал объяснения прадеда, хмурясь, и время от времени стискивал ладонь жены довольно ощутимо. Она тоже сжимала его руку в ответ, словно говоря, «Я здесь, я с тобой». Они в т р о ё м ушли с террасы и, м е н о в а в короткий коридор, попали в кабинет, похожий на читальный зал библиотеки. Вдоль стен стояли стеллажи, настолько высокие, что достать фолиант с верхней полки было бы проблематично, даже если пользоваться лесенкой. Впрочем, для крылатых людей этой сложности не существовало. По центру комнаты шел ряд столов. На центральном разместилась хрустальная сфера. который и подвел королевскую ч и т у жрец неведомого влади культа. По пути он успел довольно ярко обрисовать положение людей из рода птиц на тот момент, когда было принято решение запустить пророчество, и теперь решил показать, на чем была основана уверенность в успехе. «Я сумел не только заглянуть в будущее, но и сохранить предсказания в этой сфере. Посмотрите, ваше величество». Беркут скривился, услышав обращение, но все-таки подошел к столу. Влада встала за его спиной и выглядывала из-за плеча. Сфера засветилась изнутри, постепенно прибавляя яркость. Потом возникли объемные картины. Сначала они напоминали сцены из фильма ужасов, замешанного на мистике. Что-то про темные времена и мифы о зверствах инквизиции. Костры, толпы людей, кричавших проклятие. Они сжигали всех, кто мог летать. Неудивительно, что крылатые люди прятались, притворяясь обычными. Тогда и были изобретены ограничительные браслеты. Их надевали детям, чтобы те по наивности не выдали себя, а заодно и всех родственников. Люди из рода птиц были рассредоточены по разным странам. Они мечтали об общей родине, но не могли даже в одной деревне с соплеменниками поселиться, без риска привлечь к себе внимание. Города из высеченных в скале дворцов, недоступных для обычного человека, стали для них желанной целью. «Уолтшир!» — воскликнула Влада, узнав изображение замка, появившееся в сфере. «Да, это он», — не оборачиваясь к ней, подтвердил старец. «Мы не сразу поняли его значение. Тогда еще внук, ставший королем в изгнании после смерти моего сына, был жив. Но когда погиб и он...» Стало понятно, что будущего короля должна родить власта, моя внучка. Для этого ей нужно было выйти замуж за герцога Уолчерского. — Значит, вы заставили девушку выйти замуж без любви? — предположила Влада. Старец покачал головой. Убедил. Я показал ей все пророчество. Когда властелина увидела, каким станет ее сын, она согласилась. Он печально посмотрел на Беркута. «Мама любит тебя всем сердцем, не сомневайся». Беркут снова свел брови к переносице и наклонился, вглядываясь в сферу. Обронил как бы нехотя. «За эти годы я привык обходиться без нее». Все-таки он задет. Тем ли, что мать бросила его, заставив считать себя умершей, или тем, что не показала радости при встрече, Влада еще не поняла. Возможно, муж и сам пока не разобрался в своих чувствах, Слишком н е о ж и д а н н о е о т к р ы т и е обрушились на него вместе с исчезнувшими под землей горами. Именно эту картину показывала сфера. Аккуратные делянки возделаны земли, стада овец и коров, табуны лошадей, фруктовые сады. Отсутствие дорог и троп делал Рансин не похожий ни на одну из существующих стран. Дворцы и дома были частью горной гряды. Вход в жилища – располагался не ниже ч е т ы р ё метров над землёй. Ни ступеней, ни крылечек не было перед порогом, лишь н а д ё ж н о й п о с а д о ч н о й площадки. Без всякого сомнения, люди из рода птиц мечтали о такой родине, даже если родились не здесь. Дальше пошли обрывки из детства Беркута. Влада смотрела с интересом, словно листая чужой семейный альбом. Потом сфера наполнилась чернотой, и можно было разглядеть искры, озарявшую пещеру бездной во время битвы маркиза с губителем. «Откуда у отца взялся этот меч?» — спросил прадеда Беркут. Старец кивнул, подтверждая его догадку. «Его ковали наши кузнецы», — зачаровал тайным заклинанием я. «Пришлось потрудиться, перерыть все доступные руководства по магии». В голосе жреца... откровенно звучала гордость за огромную работу, увенчавшуюся победой. Зная страсть герцога Олдширского к необыкновенному оружию, я пообещал ему огненный меч в подарок к свадьбе. Твой непутевый отец не смог устоять перед таким соблазном. б л а й д и все меньше нравилась роль, которой навязывали мужу, а заодно и ей. Конечно, демонстрируемые волшебной сферой картины выглядели убедительно. Особенно те, где Беркут, не жалея крыльев, летел вслед за любимой девушкой. Когда она увидела, как маркиз бьется, пытаясь протиснуться сквозь твердеющую грань между мирами, кричая ее имя, девушка сжала кулаки, словно пытаясь помочь ему. Как хорошо, что она услышала! Как хорошо, что вернулась! Вот только... Она была благодарна и свекрови, и всем остальным крылатым людям за то, что на свете появился ее любимый мужчина, но ведь это не значит, что они с мужем должны все бросить и продолжить жизнь по предсказанным пророчествам правилам. Влада выходила замуж не за короля. Она даже не ждала, что супруг когда-нибудь станет герцогом. Им обоим н р а в и л а с ь в долине Татри, где их поддерживали ставшие родными тетя Люся, Юкаш, с в е т л а Драконы — тоже часть их семейного мира. Уверенность амбициозного жреца в том, что внук и его жена с удовольствием займут королевский престол, вызывала устойчивую досаду. Да, старец действовал в интересах народа, расшифровал д р е в н е е пророчества, сумел создать огненный меч и организовать свадьбу внучки с герцогом о л д е р с к и м сделав ее несчастной. Да, наградой за эти усилия стало прекрасное королевство, готовая принять всех уцелевших из рода птиц. Однако это не давало старику право манипулировать правнуком и руководить дальнейшей судьбой Влады. Тем более, что предсказание завершилось их свадьбой и не давало намеков на трон. Сфера погасла. Беркут и его прадед прохаживались по кабинету, беседуя. Вернее, старик что-то вещал, а внук сосредоточенно слушал. Владиславе нужно было все как следует обмозговать. Сомнения в о р о ч и л и с ь в груди неприятным холодным комком, напомнив о том состоянии, когда она думала, стоит ли принимать предложение Прохора. Тогда, возможно, е будущее казалось замечательным. Все складно, кроме одного — нет настоящего чувства. Сейчас в своих чувствах девушка была уверена, а вот остальное положила руку на живот и попятилась, скрываясь между стеллажами, где нашлось узкое окно. Ребенок! Неужели судьбу ее малыша вот так же хладнокровно рассчитают, исходя из чьих-то интересов? Определенно нужно уединиться и все как следует осмыслить. Распахнула створки окна, влезла на подоконник, бросила взгляд вниз. Высоко! Если упасть, костей не соберешь. Страха не было совсем. Девушка, рожденная в другом мире и никогда не прыгавшая ни с парашютом, ни на резинке с моста, ни каким другим экстремальным способом шагнула в воздух, представив, как за ее спиной вырастают чудесные крылья. Выровняться получилось не сразу. Помог опыт, приобретенный в полетах с мужем. Влада хорошо чувствовала крылья и ловко управляла ими. Взмыла выше дворца и направилась к вершинам, где селились драконы. Скоро увидела з н а к о м о е гнезда. Любопытный молодняк тут же поднялся в воздух и сопровождал крылатую девушку до самой долины.